А что там на крыше? Облака сейчас разошлись, более тёмная масса, чёрная, вроде голубая, купол. Да, шляпа, какую носят полицейские. Она, казалось, задохнулась, конечно. Музыка становилась всё громче. Миссис Ундервуд была задачна. Мелодия слишком медленная и растянутая для вальса. Может, её играют на индийских или арабских инструментах? Во всяком случае, очень похожи на восток. К тому же слишком высокие звуки. — Это записи из наших городов, — предположил Джерик. — Они старые, вероятно, испорченные. Значит, они не подлинные? — Нет, они не из моего времени. — Вы лучше не говорите это герцогу. Он будет разочарован. Пожав плечами, она согласилась. — Эта музыка начинает раздражать меня. Надеюсь, эта пытка не будет продолжаться целый вечер. Что это за инструменты? Электроника или что-нибудь подобное? Вам лучше знать. Откуда? А-а-а. Возникла некоторая неловкость, и какое-то время оба старались найти новый предмет для разговора, чтобы вернуть то настроение расслабленности, которым они наслаждались до сих пор. В широкой темной арке плюшевого Скотланд-ярда Стремительно скрывались экипажи всевозможных конфигураций, позаимствованных из технологии или мифологии эпохи расцвета. Джерик увидел медленную лошадку, старательно галлопирующую в воздухе. Владелец экипажей в форме буквы «Т» сидел на месте пересечения длинного вертикального бруса с коротким горизонтальным методом. Затем Джерик услышал особые звуки, характерные для овечьих ножниц. Но прежде чем он успел что-либо рассмотреть, звуки исчезли. Некоторые экипажи развивали с ног сшибательную скорость, другие, наоборот, ехали чинно и степенно, как большое серо-белое авто, очень похожее своими очертаниями на лондонского голубя. «Съехался весь свет», — изрек Джерик. Она поправила оборки, музыка изменилась, их окружили звуки медленных взрывов и чего-то ползущего по песку, когда их аэрокар оказался в огромном холле, предназначенном для стоянки экипажей. Разодетые фигуры плыли от своих экипажей к дверям дворца, их голоса вызывали громкое эхо. Королевский вокзал просто карлик перед этим залом, воскликнула миссис Андервуд. она восхищалась разноцветной мозаикой на стенах и арках, трудно поверить, что этого не существовало столетие. Ну, в некотором смысле, да, сказал Джэрик, отдавая должное её попытке возобновить беседу. В памяти городов? Оно было создано одним из ваших городов? Нет, они слишком одряхлели для этого, но в их памяти осталось многое из истории нашей расы. Они могут многое посоветовать. Вы узнаёте интерьер? Он напоминает мне свод гигантского готического собора. Не думаю, чтобы я знала оригинал, если он существует. Вы не должны забывать, мистер Карнелиан, что я не знаток. Я не знаю очень многого из жизни моего мира. Мой лондонский опыт довольно скуден. В Бромли я вела спокойную жизнь, а мир там очень мал. Она вздохнула, когда они покидали аэрокар. «Очень мал», — повторила она, почти не слышно. Она поправила шляпу и вскинула голову, восхищая Джерика своей грациозностью. Несмотря на грусть, Амелия излучала тепло и полноту жизни. Джерик колебался долю секунды, прежде чем предложил ей свою руку. Но она взяла ее с готовности, улыбаясь. Ее печаль прошла, и вместе они поднялись к дверям. наверху. Теперь вы рады, что пришли, пробормотал он. Я решила веселиться, сказала она ему. Тут она судорожно вздохнула от изумления, не ожидая той сцены, которую увидела, когда они вошли. Всё здание было заполнено плавающими платформами и галереями, поднимающимися всё выше и выше, и на этих платформах и галереях беседовали, ужинали, танцевали и развлекались гости герцога. Некоторые парили от одной галереи к другой, высоко-высоко над ними самые далёкие фигурки были настолько крошечными, что фактически их нельзя было увидеть. Неуловимо изменяясь, свет становился то ярче, то темней, насыщая светом